— Подробнее? — переспросил доктор. — Да, подробнее, — ответил Петрицкий. Он все еще не терял терпения. Странное дело. Неизвестно, что случилось, но в докторе вдруг произошла удивительная перемена. Внезапно он разговорился, стал многоречиво, с различными деталями рассказывать о том, что он делал в Бухенвальде. Рассказ его лился почти непрерывно, Сима едва успевала переводить, а он чувствовал себя, как ей думалось, словно рыба в воде. Глаза его смотрели безмятежно, почти весело, с языка слетали фамилии заключенных, названия лекарств, количество ампул с возможными медикаментами, которые он сам и его помощники впрыскивали заключенным. Сима старалась как можно более точно переводить, а сама думала, не могла не думать. Как же так можно? Будто рассказывает про увеселительную прогулку по майну, про пикник на лоне природы. Уже после окончания допроса, когда Сима знала, пленного вот-вот должны были увезти, она не выдержала, сказала... — Мне бы хотелось понять вас. Очень хотелось бы, но, наверное, никогда не пойму. — Простите, фрейлин, изысканно вежливо переспросил ее доктор, — я к вашим услугам полностью. И вновь наклонил свой едва пронизанный сединой безукоризненный пробор. Майор Петрицкий удивленно взглянул на нее, но сима не отступила. «Вы наверняка считаете себя интеллигентным, не правда ли?» «Допустим», — улыбнулся немец. «Так как же вы можете спокойно и безмятежно рассказывать обо всем том, что вы делали? Как вы вообще могли все это делать?» Улыбка медленно сползла с лица пленного. «Видите ли, — медленно начал он, — Но тут его оборвал властный голос Петрицкого. — Лейтенант Бахрушина, отставить разговоры. — Есть отставить разговоры, — послушно отозвалась Сима. — Увести пленного, — приказал Петрицкий к конвоиру. Когда пленного увели, Петрицкий строго спросил Симу. — Это не ваше дело задавать вопросы пленным, ваше дело переводить по возможности точно. Поняли? — Да, — ответила Сима, — поняла. Петрицкий встал из-за стола, подошел к ней, обнял за плечи. — Пойми, дочка, — сказал он задушевно, — я сам его не могу спокойно слушать. У самого, если хочешь знать, в ушах от ненависти шумит. Но приказ есть приказ. Надо провести допрос по всей форме, согласно со мной. «Можешь себе представить, однажды я встретилась с Фишером», — сказала Серафима Сергеевна. «С каким Фишером?» — спросил комбат. «Помнишь, я тебе рассказывала, как мне пришлось переводить допрос доктора из Бухенвальда?» «Как же, конечно, помню. Где ты с ним встретилась?» «В Дрездене. Позапрошлом году я поехала в ГДР с туристской группой». Первым мы были в Берлине, потом в Лейпциге, потом, конечно же, отправились в Дрезден побывать в ГДР и не увидеть знаменитую картинную галерею. — Этого ты не могла бы перенести, — улыбнулся комбат. — Вот именно. И там, в одном из залов, я вдруг вижу старика, довольно уже древнего, лет, наверное, под восемьдесят, а может быть и того побольше. Он идет с молодой девушкой, такой... Типичный немецкий Гретхин, белокурой, светлоглазой, она вела его под руку. Он поравнялся со мной и глянул на меня, а одновременно я посмотрел на него. Наши взгляды встретились, и мы оба узнали друг друга. Серафима Сергеевна остановилась, задохнувшись то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения. Комбат остановился вместе с ней. Видишь? сказал, — стало быть, я прав, тебя узнают, и спустя много лет, вот так вот, как я тебя Давичу, узнал. Она благодарно улыбнулась. — Выходит, что так, хотя, признаться, не очень-то я тебе верю, но сейчас разговор не об этом. Я прошла мимо, обернулась, он глядит мне вслед. — Ты подошла к нему? — Нет говоря, сперва было подумала подойти, продолжить тот давний разговор, спросить его еще раз, как это он, врач, культурный человек, наверняка знающий Гёте и Шиллера, Бетховена и Вагнера, как это он мог проделывать зверские опыты над военнопленными? И все-таки не подошла, не спросила, заметил комбат. Она кивнула. Нет, не захотела. Вдруг, думаю, не выдержу, наговорю ему не вещи чего, все-таки не следует забывать, я турист, должна соблюдать какие-то общепринятые нормы, как-никак не у себя дома, а в чужой стране. Она вздохнула невольно.